Глава 26 Вперед мы продвигались медленно, в основном из-за ловушек. Оказалось, что асфальт щедро усыпан минами и капканами. Хорошо, что они не были никак замаскированы, поэтому обходить их было довольно легко. Главное — внимательно смотреть под ноги. Растяжки были в любом узком проходе, а узких проходов было предостаточно. Чем дальше, тем больше тоннель напоминал пресловутый лабиринт, только без возможности заблудиться. Ржавые машины, куча переломанных кирпичей и бетонных блоков, какие-то бочки, мешки с цементом и прочая херня. А еще повсюду были людские останки. Кости, гниющие трупы, свежие трупы, бегуны, кроты, палачи, убитые пулями, взрывами и ножами, Однажды попался труп без ног, распятый на капоте желтого автобуса, а потом висельник, болтающийся под самым потолком. Как только охотники умудрились подняться на высоту, чтобы сделать это, не иначе постарались ради щедрого интерактива. Охотников мы встретили только дважды. Оба раза справились без проблем, если не считать того, что восьмому прострелили руку. Но ничего, побрызгали спреем, запинтовали и почти как новое. На финише вылечит бесплатно, если Дэн доберется. На самом деле отсутствие охотников даже напрягало. Все это походило на затишье перед бурей. Я почти не сомневался, что впереди нас ждет засада. Палачи вряд ли упустят возможность поквитаться со мной. А здесь для этого самое место. Гости из другого тоннеля больше не заходили, и сами мы тоже не стремились сменить локацию. Зачем? У нас здесь все хорошо, стреляет мало, а вот если прислушаться, то можно различить приглушенные толстой стеной вопли и выстрелы, раздающиеся в другом тоннеле. Ха! Соваться в мясорубку не хотелось, но если впереди и правда засада, то не стоит ли попытаться обмануть палачей? — На следующем переходе валим отсюда, — сказал я. «Нахера — Нахера? — спросил Глаз, поправляя повязку на лице. — Здесь не стреляет почти? — Приказы, сука, не обсуждаются. — Под ноги смотри, чуть капкан не наступил. — Ух, бля! Глаз чуть не подпрыгнул, когда увидел, что опустил стопу прямо рядом с хищными железными челюстями спасибо жопу твою спасибо вон дверь идем глаз и дэн послушно двинулись за мной но как только мы приблизились к железной двери из темноты впереди раздался крик огонь и надо же они правда открыли огонь из автоматов прямо по нам ложись выдал я ответную команду дважды повторять не пришлось мои спутники рухнули на землю Глаз сделал это как-то неестественно, и по его позе, а также по отчаянному крику Дэна я понял, что торчку конец. — Суки! — орал восьмой, ползя к двери. — Уроды, вонючие! Пуля ударила в асфальт прямо рядом со мной, другая, не шутя, дзинкнула по шлему. — На пару сантиметров ниже. И хана! — Я выдал пару очередей в ответ, резко привстал и дернул за дверь. «Переход запрещен. Найдите другую дверь». «Твою мать! Ну начинается! В чем дело-то? Почему нельзя здесь перейти?» «Дэн, в укрытие! Дверь закрыта!» Восьмой кивнул, выхватил гранату и бросил ее в сторону врага. Метать гранаты из положения лежа неудобно, но у бегуна получилось. После взрыва наши уши порадовал чей-то полной боли крик. «Жри, скотина!» — на ходу воскликнул Дэн, резво заползая за расколотое бетонное заграждение, окрашенное в тусклую красно-белую полоску. «Стоило мне тоже найти себе укрытие, как на радаре, будто по волшебству появилось четыре красные точки. У палачей закончилась маскировка». Вот они, голубчики! Блин, а опознавато я сообразил, что надо перейти в другой тоннель. Хотя на той стороне тоже наверняка есть палачи, а меня видно на радарах. Так что похер, будем воевать тут. Я отбросил пустой магазин и вставил в скорпион новый. Передернул затвор, досылая патрон в ствол. Высунулся и нажал на крючок. Удачно! Один из палачей как раз пытался сменить позицию, чтобы подобраться поближе, и я прошил ему обе ноги. Охотник завалился на бок и открыл ответ на огонь, но я уже спрятался. Дэн отбросил свой скорпион и теперь отчаянно смотрел на меня, всем видом показывая, что у него закончились патроны. «Молодец, что орать не стал. Противнику такая информация ни к чему». У меня оставался только один запасной магазин к ПП, а еще был мощнейший револьвер с четырьмя патронами. Делать нечего, придется делиться. — Одиночная! крикнул я, бросая восьмому магазин. — Экономь! — Да, блядь! То есть да, Рик! А-а-а! Последнее было воплем ярости, когда восьмой вставил новый магазин и высунулся, чтобы парой выстрелов добить охотника, которому я отключил ноги. Надо же, какая меткость, это ведь в нужное место надо попасть. Скорпионы почти бесполезны против палачей. Их шлемы, как я успел убедиться, выдерживают даже выстрел в упор. Бронежилеты не выдерживают, но это надо бить по прямой из близкого расстояния. Все прочее броня стерпит. Остаются конечности, пах и шея. Я по-прежнему не замечал тех усиленных броников, что были у палачей в лесу. Но вот с подарком ниндзя их защита точно не справится. У меня четыре патрона, против нас осталось три палача. Или, скорее, два. Задетый гранатой продолжал что-то орать и не стрелял. Как только я вытащил револьвер... Распахнулась дверь между тоннелями, в которую я безуспешно пытался войти. Секундная задержка, и оттуда с молодецкими криками вырвалась группа бегунов и принялась поливать палачей огнем. Их было трое, все с разными стволами, и эффект от их появления был таков, что даже я слегка охренел. Что уж говорить об охотниках, которые точно не ожидали подобного сюрприза. Обе точки на радаре сразу пропали, но стрельба с той стороны продолжалась, при этом явно отдаляясь. Палач, походу, опять применил маскировку и решил смыться. Разумное решение. А раненый гранатой вдруг крикнул. — Не убивайте! Слышите, твари! Не трогайте меня! — Возьмите его! — приказал один бегун своим товарищам. — Эй, братва, вылезайте! «Мы свои!» Последнее наверняка было сказано нам. «Ну что ж, пойдем поздороваемся». Не убирая пальца со спускового крючка, я вылез из-за кучи обломков и направился к довольному бегуну 44, дополнительно номер 3, стоящему у распахнутой двери в позе победителя. «Как мы их, а?» «Неплохо!» — согласился Дэн, трогая рану на руке. «Походу, кровь опять пошла. Рик, остался спрей?» «Да. Я вручил восьмому початый баллончик». «Рик? Тот самый, две девятки?» — спросил сорок четвертый. «Рад встречи, братан. Про тебя рассказывали». «Кто рассказывал?» «Бегун из вашей партии, двухсотой. Что он творит, ты бы видел». «Я видел, прямо-таки дьявольское везение, да?» «Точно!» Сорок четвертый подозрительно посмотрел на меня. «Если хочешь знать, я думаю, здесь что-то нечисто. Ему система помогает, а он, сука, даже не палится. Ты догадливый, две четверки!» «Ха!» Бегун достал из кармана помятую сигарету, чиркнул спичкой и закурил. «Здесь только да, он не догадается!» Он же прямо под пули идет, ему насрать, а пушка у него как будто волшебная, сама цели находит. Нечестно это, вот что. А ты...» Внезапно раздался взрыв. Мы все инстинктивно опрягнулись, сигарета выпала из рта 44-го и на радаре стала на три красные точки меньше. «Твою мать!» — пробормотал бегун, поднимая сигарету. «Хана твоим друзьям!» констатировал я. Палач не захотел в интерактив, решил уйти по-геройски. «Да и хер с ними!» — отмахнулся две четверки. «Тупые мудаки! поставили меня в том тоннеле, пришлось сюда бежать. Ну что, дальше вместе пойдем?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Патроны есть? Для Скорпиона?» — на всякий случай спросил бегун, глядя на стволы у нас в руках. — Нет, у моих так называемых друзей есть свои стволы, и для них есть патроны. — Хорошо, — кивнул я. — Идем, слушай, у нас в группе есть правила. Первое — надо придумать себе короткое имя. Второе — все слушают меня. Беспрекословно. Если не устраивать, лучше вали. 44-й прищурился, глубоко затянулся сигаретой и отбросил окурок в сторону. — Ладно, пойдем. Надеюсь, ты хороший командир. — Вроде никто не жаловался. — Потому что все сдохли, — пробурчал Дэн. Я не заметил, как он оказался у трупа 154-го. Аккуратно перевернул его на спину и забрал оставшийся магазин для ПП, сложил руки глаза на груди, вытер лицо от крови, придав вид цивильного покойника, а не торчка убитого случайной пулей в темном тоннеле. — Ты что-то хочешь предъявить, восьмой? — Нет. Дэн мотнул головой и встал. — Не хочу, просто все сдохли. — Шо у нас такое? — пожал плечами сорок четвертый. — Люди здесь сдохнут. — Ты имя придумал? — повернулся я к нему. — Эм, пусть будет Боб. Нормально? — Пофиг, лишь бы произносить было легко. «Пошли!» У одного из товарищей Боба, убитых гранатой, была винтовка с поверхности. Та самая с коллиматорным прицелом. «Надо же!» — протащил через весь этап, даже в лабиринт с собой взял. Еще и патроны к ней есть. Целых два полных магазина. Молодец. Как будто для меня старался, только не знал об этом. «Винтовку я взял себе». Неполный магазин от «Скорпиона» вручил Дэно, а сам пистолет-пулемет отбросил к чертовой матери. Мы забрали у палачей пару гранат и заживляющих спреев, побрызгали свои царапины и двинулись дальше. За высокой грудой камней была середина тоннеля. Это было понятно по куче трупов и металлической полусфере под потолком. «Турель!» — сказал я. «Стойте!» «Так-так-так...» Перед спуском Дэн вычитал, что надо идти вдоль стены, и тогда турель тебя не увидит. Но вот я вижу, что стены все покрыты следами от выстрелов. Выходит, что даже если система обнаружения не добивает до краев тоннеля, то поле вполне. Я решил провести эксперимент, швыряя обломки кирпичей на разном расстоянии от туреля. Итоги эксперимента оказались таковы что пушка не видит цели только на расстоянии сантиметров 50 от стены. Выбор небольшой. Придется и вправду идти в притирку. Такое чувство, будто идешь по краю обрыва. Шагнешь вперед и свалишься в бесконечную пустоту, ударишься о скалы и превратишься в мешок переломанных костей и отбитого мяса. Только в нашем случае ты превратишься в фарш. Калибр у турели... Сука мощный. Об этом говорят и размеры дырок от пуль, и размер гильз на полу, и куски мертвой плоти, которых тоже хватает. К счастью, обошлось без роковых случайностей и оплошностей. Боб едва не пнул кусок кирпича в сторону турели, но вовремя заметил его и аккуратно переложил. По пути я все опасался, что откроется дверь, которая весьма неудачно расположилась прямо напротив турели. Это ж какая подлянка! Бегуны будут спасаться от охотников или другой турели, выбегут сюда и бац, сразу попадут под обстрел. Дверь открывается наружу, и чтобы выйти, придется вступить в область обнаружения. К счастью, пока мы преодолевали опасную территорию, никто из двери не вышел. Но как только отошли на пару шагов, это все же случилось. Распахнулась дверь, и в коридор вылетел окровавленный бегун, у которого натуральным образом пятки дымились. Он громко матерился и пытался прибить огонь, пляшущий на одежде. Уж не зная, в какой замес он попал, но запах Гарри и пороха от него разносился удушающий. звизнули сервоприводы турели, и прежде чем бегун сообразил, что происходит, с потолка на него обрушилась смерть. Длинная, грохочущая очередь, и бедняга, лишившись обеих ног, остался лежать. Дверь захлопнулась, оставив одну ногу в переходе. «Невезуха — Невезуха! сказал Боб. — Слишком торопился. Пожал плечами я, вот и добегался. Стоило нам пройти немного вперед, как моя внутренняя сигнализация в очередной раз завыла, да так, что на секунду у меня даже коленки задрожали. Одновременно с этим перед глазами вспыхнула странная сцена, будто я сижу в кресле на какой-то арене или типа того. В центре нее октагона внутри дерется рыжая. Та самая рыжая девятка, Леони. Я споткнулся о трещину в асфальте и чуть не упал. Дэн поддержал меня. «Рик, ты чего? Все норм?» «Ага», — соврал я, протирая лицо ладонью. Сцена исчезла, но меня по-прежнему слегка потряхивало. Что-то не так. Что-то определенно не так. Впереди было нагромождение и ржавых машин, стоящих на сдутых шинах, бетонных блоков и прочей подобной дряни. Превосходная баррикада, за которой можно отлично спрятаться. Мы еще не подошли достаточно близко, чтобы радар мог обнаружить там врагов, но и без того понятно, что место для засады отличное. «Там охотники!» — негромко сказал я, кивая в сторону баррикады. «С чего ты...» — начал Боб. И тут его морда раскрылась, будто мясной цветок, потому что выпущенная снайпером пуля вошла точно в затылок и вышла в области носа, превращая лицо бегуна в сплошную кровавую дыру. «Ложись!» — заорал Дэн и потащил меня в укрытие. Мы рухнули за невысокую кучу кирпичей, где лежать можно было только ничком, прижав голову. Пока мы прятались, снайпер выстрелил еще разок, но промахнулся. А теперь мы даже высунуться не могли. Я прямо чувствовал, как блуждает вражеский прицел над нашим укрытием. «Сука, сука, сука!» — бормотал восьмой. «Что делать?» «У меня есть дымовая», — сказал я. «Взорвем ее и перейдем в другой тоннель. Дверь чуть дальше. Видишь?» «Вижу. А если у него тепловизор?» «У меня тоже.» Приподнял я винтовку, хотя, конечно, не собирался выискивать снайпера на бегу. «Давай на счет три». «Ага. Раз. Я вырвал чеку из домовухи и бросил ее. Два. Граната хлопнула и начала шипеть, изрыгая густой серый дым. Три. Мы на полусогнутых бросились к двери. Раздался выстрел, и что-то очень быстро сильно ударило мне в бок. Я запутался в собственных ногах и едва не упал, но Дэн снова поддержал меня и помог устоять. Бронежилет не выдержал. Я чувствовал, как по боку хлещет горячая струя. Да, бля, у снайпера действительно есть тепловизор. Восьмой дернул дверь, и мы укрылись за ней а в следующую секунду в дверь ударила очередная пуля. «Ты как?» «Дойду», — сказал я, на ходу открывая магазин. «Наверное». Коридор был узким, так что мы шли друг за другом. Дэн впереди, я сзади, пахло дерьмом и кровью. Кровью — это от меня, а вот дерьмом — не знаю откуда. Хотя, возможно, тоже от меня. Пуля ведь могла и кишки пробить. Есть шанс, что сейчас я истекаю не только кровью, но и говном. А не менее в боку возникшее после попадания пули прошло. С каждой секундой нарастала жгучая, острая боль, и кровь продолжала хлестать. — Стой! — сказал я, сбросил рюкзак и начал растегивать броник. — Надо хоть перевязать. Помоги. — Не вопрос! — Ден отложил оружие и достал из своего кармана бинт. — Давай спрей. «Держи». Рана выглядела плохо. Пуля застряла где-то внутри, а заглянув в магазин, я убедился, что купить шприцы нельзя. Какие-то покупки были доступны через тайник, но только не на чудодейственные уколы. «Бери нож», — сказал я, — «разрежь рану и вытащи пулю, иначе мне пиздец». «Рик, я не врач. Да мне пофиг. Делай!» Бледнее ипотея, потея, Дэн снял с пояса нож и приступил к работе. Я разгрыз таблетку обезболивающего, запил водой и крепко стиснул зубы, приготовившись к очередной порции невыносимой боли. «Нельзя оставаться на одном месте дольше десяти минут». «Да погоди ты, тварь! Не видишь, у нас здесь операция!» Восьмой справился довольно быстро. Конечно, ничего хорошего не было в том, что он залез мне в брюхо грязными пальцами, но я надеялся, что спрей обладает дезинфицирующими свойствами. В любом случае, как только я выйду из тоннеля, то сразу закажу доставку шприца. Иначе сдохну. Рану бы зашить, но нечем, поэтому мы обошлись тампоном и тугой перевязкой. — Вот так, — сказал Дэн, вытирая окровавленные руки о штаны. — Пока сойдет. — Сойдет, — согласился я. — Помоги броню надеть. Ты бы хоть пули из нее подоставал. У тебя только в спине три штуки. Вроде две было, — хмыкнул я. — Некогда, пойдем. Итак, впереди еще половина пути. Палачи по-прежнему всеми силами хотят меня уничтожить, и снайпер наверняка уже передал информацию о том, что я перешел в другой тоннель. — Значит... «Засада может ждать нас прямо за дверью!» «Добрый вечер, Рик!» «Какого хрена?» Я резко обернулся, выставляя револьвер. «Что там?» — воскликнул Дэн. «Ты слышал? Что?» «Он не слышал, Рик!» «Я у тебя в голове! Подключен к чипу!» Теперь я и правда понял, что слышу голос не ушами, а напрямую мозгом. «Странное ощущение!» Показалось. Буркнул я, опуская оружие. Правильно. Он не должен знать. Никто не должен, или твой чип взорвется. Понял? Искаженный голос звучал неестественно. Даже не слишком понятно, мужской он или женский. Но больше похожен на мужской. Слушай внимательно. Я тебя купил и помогу дойти до конца этапа. Делай все, что я говорю, и выживешь. Кивни, если понял. Купил? Ну охренеть можно. Как это понимать? Я кивнул, потому что больше ничего не оставалось. Вот и молодец. Сейчас я скину координаты клада, где ты найдешь шприц с нанабутами. Надо будет пройти чуть назад по тоннелю. Сделай укол, а потом мы обсудим подробности.